Странно было встретить Уилфреда. Сердце ее не дрогнуло, но досадно было не знать, сохранила ли она свою власть над ним. За окнами было темно, как в тот последний раз, что она его видела перед его бегством на восток, лицо прижатое к стеклу, которого она касалась рукой. Кто раз обжегся... Нет... Она не хочет опять его мучить, не хочет подражать Марджори Феррер. Что, если бы Уилфред не уехал на восток, а заболел воспалением легких, как бедный Фрэнсис? Что бы она сделала? Дала бы ему умереть от тоски? И что делать теперь, когда она прочла это письмо? Рассказать обо всем Майклу? «Нет». Он считает ее легкомысленной, неответственной за свои поступки. Ну что ж, она его проучит. А как быть с сестрой Фрэнсиса, которая вышла замуж за Джона? Послать ей телеграмму? Но сиделка сказала, что на днях должен быть кризис. Невозможно приехать из Америки вовремя. Флёр подошла к камину. Что представляет собой жена Джона? Тоже новая женщина, вроде Норы Керфью, или просто веселящаяся американка. Но моды у них в Америке, наверное, те же, хоть и не исходят из Парижа. Энн Фарсайт. Перед пылающим камином Флер передернулась, как от холода. Она прошла к себе, сняла шляпу, Вгляделась в свое изображение в зеркале. Лицо свежее, румяное. Глаза ясные, лоб гладкий, Волосы немножко примяты. Она взбила их и пошла через коридор в детскую. Одиннадцатый баронет спал И во сне имел вид энергичный и решительный. Возле кроватки, уткнувшись носом в пол, Лежал Дэнди, Няня что-то шила у стола. Перед ней лежал иллюстрированный номер газеты. Под одним из снимков была подпись «Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди». «Как вам нравится, няня?» «Совсем не нравится, мэм. Кит вышел такой, точно он ничего не соображает. Вытаращил глаза». Флер взяла номер и заметила, что под ним лежит другая газета. Увидела снимок «Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона, которая, по слухам, скоро должна выступить в качестве ответчицы в одном великосветском процессе». Выше был еще снимок «Мисс Марджори Феррер, прелестная внучка маркиза Шропшир, невеста сэра Александра Макгауна, члена парламента». Флер по одной положила газеты обратно на стол.